Глава 10. Конец близок. Глаза санитара наблюдали через смотровое окошко палаты номер четыре. Окошко размером с кирпич. Дочитав последнюю сказку, доктор Акерман трясущейся рукой, вернул книгу Пруденспок. «Спасибо вам, доктор», — сказала она. «Вы прекрасно ее прочли». «Даже я испугалась? А ведь я была там!» У доктора Акермана оставался еще один вопрос. «А что насчет поместья? Оно реально?» «Ох, точно! Я попала на тот грандиозный праздник, о котором я вам рассказывал. Экипаж подобрал меня на площади свободы в ночь после того, как я умерла. Ваши действия...» обеспечили мне доступ туда. На вечеринку, куда могут попасть только мертвые. — Это абсурд, невозможно... Доктор замолчал. Книга была раскрыта на титульной странице, где от руки было написано посвящение. Доктору Акерману от самого преданного поклонника Навеки ваша пруден спок. Это была... Та же надпись, что она сделала на парковке Площади Свободы. Дата внизу гласила, что посвящение было написано четыре года назад. Пруден Спок улыбнулась. Всё ли, что виделось когда-то тебе и мне, всего лишь сон во сне?» И тут к доктору Акерману, как и каждый вечер до этого, начала возвращаться... Память Четыре славных года, доктор, я навещала вас в этой комнате с мягкими стенами, раз за разом рассказывая сказку о ваших преступлениях, наблюдая, как рассудок гаснет в ваших глазах ночь за ночью. Ночь за ночью. Это называется ретрокогниция. Доктор Акерман больше не протестовал. Как и каждую ночь до этого, он начинал вспоминать отвратительные подробности преступления, которое сделало его пациентом собственной психлечебницы. И чем больше он вспоминал, тем больше он смеялся. Смехом безнадежно сумасшедших. тех, кого прячут в подземелье, как маленькие грязные секреты. Руденс взмыл с табурета, поплыла по комнате и прошла сквозь стену в коридор, где ее уже ждал санитар. Санитар принял книгу из ее рук. Они были вовсе не в лечебнице для душевнобольных. Они сидели друг напротив друга, в причудливой комнате, окружённой книгами, как и весь вечер до этого. Санитар был библиотекарем. Он всегда был библиотекарем. Полагаю, это можно назвать поэтическим правосудием, сказал он и отпустил четвёртый том в воздух. Пруден Спок смотрела, как книга плывёт к своему месту на полке. Ее тело окружало пульсирующее сине-зеленое свечение. Должна признать, это моя самая любимая сказка из всех. Пруденс особенно нравилась концовка. «Карр! Карр! кар карр кар Их прервал крик ворона. А Аркин запустил руку в перчатки в вырез пиджака и проверил карманные часы. «Ах! Пора выбирать. Да, оно пришло. Время выбрать самую страшную сказку из всех. И время другому духу занять место библиотекаря поместья. На балконе воплотилась призрачная фигура Амикуса Аркейна. Он оглядел большой зал, где пугали ночь бесплотные гости. Госпожи Грейнджер и Блэк, Два привидения в саванах, которые помогали Амикусу ухаживать за библиотекой, подплыли к спок и пригласили ее подняться на балкон. Пора было сделать объявление. Библиотекарь прочистил горло, затем вернув его в свое тело. — Внимание, мои дорогие собратья! «Пришло время назначить нового библиотекаря взамен ушедшего!» «Или же усопшего!» Внизу столпились призраки, ползущие, скользящие, крадущиеся, бесчисленное множество душ из разных времен и разных мест. Три автостопщика, мумия, вампир, невеста с топором, старая кинозвезда... и ухмыляющийся призрак в цилиндре в их числе, а также пара вновь прибывших — Шелли и Крис. И, разумеется, четверо детей, которые называли себя кошмарным квартетом. К балкону подплыл хрустальный шар с лицом мадам Лиоты. Обмен энергиями был ее специализацией. Библиотекарь повернул лицо к Пруденс. Секунду спустя остальное тело повернулось вслед за ним. Мои глубочайшие соболезнования, Пруденспок, но я выбрал вас. Ваша безвременная кончина подарила нам самую страшную сказку из всех. Зал взорвался оглушительными воплями, кто-то даже зарычал. Духи, привидения, полтергейсты, наваждения или призраки, если желаете, кричали и визжали. а те, у кого были руки, разразились оглушительными аплодисментами. Но самая теплая реакция последовала от Уиллы. Ну, относительно теплая для того, у кого нет пульса. Восторг Уиллы переполнял все ее призрачное тело. То, что Пруден Спок теперь будет обитателем поместья, означало, что кошмарный квартет может рассчитывать на достойного... пятого участника. О, они будут обмениваться страшными историями целую вечность. Руденс подплыла к краю балкона, зависнув над жутким сборищем призраков и упырей. — Это огромная честь для меня, мистер Аркейн. Вы не представляете, как я польщена. Она сделала паузу. посмотрев сначала на госпожу Грейнджер и госпожу Блэк, затем на Уиллу. Но на этот раз, боюсь, я должна отказаться. Призраки внизу подозрительно притихли. Притихли настолько, что можно было бы услышать, как лопается сердце. Никто и никогда не отказывался от такого бесчестия. Заявление пруденс Спок шокировало даже сборище тех, кто привык шокировать других. А Уилла была настолько удивлена, что у нее отпала челюсть. Тим заботливо ее подобрал. — Ваше решение окончательное? — спросил Амику Саркин. Да. — Я могу спросить, почему? Широкая ухмылка... расплылась на лице пруденс спок. Ухмылка настолько жуткая, что несколько призраков даже отвернулись. Разумеется, у Пруденс была причина, и она ее поведала. «Мне нужно сделать кое-какую призрачную работенку, прежде чем я смогу уйти на покой. В одной комнате с мягкими стенами есть пациент, в прошлом доктор человеческих душ, которого я должна навещать ночь за ночью до конца его жизни. А Аркин широко, даже слишком широко ухмыльнулся. «Ах, мучить виновных! Я это уважаю!» Но у библиотекаря оставалась нерешенной дилемма. Тогда вопрос о моей омерзительной замене остается открытым. «У меня есть прекрасная идея», — сказала Пруденс. «Есть кое-кто, лучше подходящий для этой работы. Идеальный хранитель сказок уже среди вас». Она указала на Уилу. Библиотекарь кивнул. Почему он сам до этого не додумался? «Потому что патолога анатом вынул мой мозг». «Разве этой причины недостаточно?» «Я не могу», — сказала Уилла. «Я недостойна». «Ты хотела писать ужасы, когда вырастешь», — напомнил Тим и поцеловал ее в щеку. «А это гораздо лучше. Как ты сама всегда говоришь, будь осторожен со своими желаниями». Призрачный органист заиграл похоронный марш, Когда Уилла поплыла к балкону в сопровождении Тима, Ноя и Стива. Библиотекарь улыбнулся, когда девочка встала рядом с ним. Госпожа Уилла, вы готовы занять мое место? Она обернулась на своих друзей. Те парили, подпрыгивая, злорадствуя, охваченные восторгом. Ной хлопнул ее по спине. «Чего ты ждешь? Скажи «да» уже!» Уилла подняла глаза на библиотекаря. «Да уже!» Толпа внизу обезумела. В хорошем, призрачном смысле. Пруденс-пок заключила Уиллу в объятия. «Ты справишься, девочка». Тут Пруденс вспомнила про время. «Упс, мне пора лететь. Моему старому другу, доктору Аккерману, Почти пора слушать свою сказку на ночь. Пруденс взглянула на Уиллу в последний раз, обнадеживающе улыбнулась и поплыла вверх, вверх и прочь к лечебнице Шепертон. Голова мадам Леоты зависла между Уиллой и библиотекарем. Наступил самый ответственный момент вечера. Дух Уиллы Гейнс. Принимаешь ли ты роль призрачного хранителя сказок поместья? Принимаю. Будешь ли ты хранить в своей душе стремление отыскать самую страшную сказку из всех? Буду. Тогда властью данной мне я торжественно объявляю тебя библиотекарем поместья навеки вечные. И до конца твоей загробной жизни раздались громовые аплодисменты. И гром тоже, вместе с молниями. Библиотекарь улыбнулся Уилли, и в этот момент впервые в его глазах промелькнула отеческая забота. «Мистер Аркин, я не знаю, что сказать». «Тут нечего говорить, госпожа Уилла». Пусть говорят сказки. Запомни, у каждого призрака есть своя история. И каждая история заслуживает того, чтобы ее услышали. Он вынул мертвую гвоздику из петлицы и вставил ее в волосы Уиллы. Та подняла взгляд, чтобы поблагодарить его, но под перезвон ее браслета Амикус Аркейн исчез. Друзья Уиллы закричали и завизжали, как и положено мальчишкам-хулиганам. Но Уилла прижала палец к губам, утихомиривая их своей новой властью библиотекаря поместья. -с -с -с. Мальчики последовали за ней в библиотеку. Та была забита книгами, историями новых душ, которые следовало рассортировать. Уилла опустилась в кресло с высокой спинкой. «Мальчики, у нас много работы». «У нас?» «Да, у нас. Наши поиски продолжаются. Поиски самой страшной сказки из всех». Новый библиотекарь оглядел стопки книг вокруг. «Всего 999 сказок и местечко для еще одной». «Это нелегкий труд», — сказала Уилла. Затем задумалась. «Или же нелегкий труп?» «Я не очень в этом разбираюсь».